Эпилог. У дома номер 11 по улице генерала Хьюстона была репутация. Вполне определенная. Если у вас что-то сломалось, вам помогут или там, или уже нигде. Именно так и заявили хорошему парню Стиву Барроумену, когда его старенький автомобиль заглох прямо посреди дороги. «Идите на холм, прямо по этой улице. Укены золотые руки», – посоветовала полицейская, улыбчивая рыжая женщина по фамилии Йорк. Ее напарник, чересчур мускулистый, с волосами убранными в хвост, мрачно курил, прислонившись к капоту патрульной машины, но, услышав о чем разговор, тоже подтвердил неохотно «Да, в плане техники на него можно положиться. Славный парень, хотя несколько скользкий и мокрый». Его напарнице эта шутка показалась ужасно смешной. Стив Барроумен покосился на свой замерший на обочине автомобиль, затем прислушался к интуиции Лисье чутье, унаследованное прямиком от прабабки Тарен, подсказывало, что на дороге он ничего хорошего не дождется, а мастер, которого советуют копы, уж точно дурного не сделает. А если получится починить все быстро, то, может, и дорогая женушка Джил не станет слишком сильно его стыдить, мол, целый председатель совета графства, а ездит до сих пор на старенькой машинке, на заднее сиденье дочки скоро втроем перестанут помещаться. Словом, ничего не предвещало катастрофы. Стив Барумен одернул пиджак и, презрев дорожную пыль, храбро зашагал вверх по холму. Идти пришлось долго, почти 20 минут, но его усилия были вознаграждены, когда впереди показалась калитка, дотошно описанная рыжей полицейской, и новенький почтовый ящик с новенькой цифрой 11. Стив прошел в сад, с удовольствием прогулялся под старыми яблонями и вишнями, а потом очутился на поляне, где стояло несколько сдвинутых вместе садовых столиков, за которыми устроилась целая компания чудовищ. Лисий хвост виновато поджался. «Подвела ты меня, интуиция!» Стив переводил взгляд с одного чудовища на другое, пытаясь понять, кто опаснее. Может, кудрявая черноволосая девица, от которой так и веяло колдовством? Или белобрысый высокий парень рядом, выразительно поигрывающий ножичком. Или тот подозрительный тип с черно-красными волосами, дремлющий в гамаке в обнимку с чернобурой лисой. Выбор, проще говоря, был на любой вкус. Остальных гостей, впрочем, присутствие монстров не смущало. Ни высокого азиата в рокерской бандане, ни элегантного господина в возрасте, стрижкой и манерами похожего на испанского гранда, неразбитную блондинку в розовом, которая по телефону укоризненно выговаривала какой-то мини за ошибку с прачечной. «О, кажется, у нас новый гость!» раздался веселый голос у Стива за спиной. «Нет, клиент!» серьезно возразил ему другой, женский. «Ему в твою мастерскую. Хочешь, поспорим?» Бедолага Стив обернулся и увидел еще двух чудовищ. Одно, правда, было в облике самой настоящей красавицы, Коса до пояса, выразительные серые глаза. Фигура такая, что Джилл, пожалуй, лучше не рассказывать. Но в груди у незнакомки вместо сердца билась самая настоящая река. А второй и вовсе не притворялся человеком. Глаза у него светились, как два синих фонаря. «Я, пожалуй, пойду», — попятился обратно к дорожке Стив, трусливо виляя хвостом. «Черт с ней, с машиной! Тут живому бы уйти!» «Не буду мешать!» «Что же вы так торопитесь?» Тут же подскочил из-за стола азиат и подхватил его под локоть. «Присаживайтесь, присаживайтесь здесь. Позвольте предложить вам чаю?» «Нет, благодарю», замотал головой Стив. «Я настаиваю». «Настаивайте, сколько хотите!» пискнул он совсем не солидно для председателя и попытался поднырнуть под яблоневую ветку. Не тут-то было. Главное чудовище — то, что синими глазами поймала его и водворила за стол. Азиат довольно улыбнулся. Вот и славно. Долго нельзя настаивать. Гойка будет. Вот заодно разрешите наш спор. Синеглазый неожиданно оживился. Да-да, хорошая идея. Человек со стороны абсолютно непредвзятый. Все в пределах старых традиций. Если поможете, юноша... Э... Синеглазый покосился на его карман, словно мог увидеть водительские права сквозь ткань. «Если поможете нам, Стивен, я ваш Бьюик отремонтирую совершенно бесплатно». Все взгляды обратились к хорошему парню, Стиву Барроумену. «А в чем загвоздка-то?» – жалобно спросил он. Черноволосая колдунья оживилась. «Все просто. Нужны имена для близнецов. Своим-то будущим». Я уже давно придумала. Роуз Уайлд, Виолет, Айви и Кейн. Но мне еще не скоро они понадобятся. А вот Тине уже осенью». И она припечатала взглядом женщину, у которой в груди текла река. «И сразу два имени. Мы все тут едва не перессорились, выбирая. Даже арбитра пригласили. А он дрыхнется вчерашнего дня. Говорит, похмелье после встречи с любимым учеником». «Ну да, как же! Целых четыре года не виделись! Беда-беда!» Протянула она саркастично. И тут все опять загомонили, заспорили. «А, ладно!» – подумал Стив с неожиданной лихостью. «Пропадать так с музыкой!» И сказал хорошо поставленным председательским голосом, перекрывая гам. «Валентин и Тарен. по «По-моему, очень славные имена! Второе, вообще-то, женское!» Ну и мальчику подойдет, да и девочку можно переиначить в Валентину. Что? Что смешного?» Хохотали чудовища воистину от души, и Стив немного успокоился. В конце концов, когда так веселятся, есть случайного гостя вряд ли будут, тем более такого хорошего парня.